На этот раз мы встретились в Викиной квартире. Надо полагать, в той самой, которую в свое время отказался продавать Зиновьев. Тяжелая мебель вполне подходила под определение антиквариат. Ремонт здесь не делали лет 30. Что случилось?» случилось? Испуганно спросила Вика еще в прихожей. Вы знаете, человека по фамилии Трегубов? Задала вопрос я. Она взглянула на меня из-под лобия и ответила еле слышно. «Друг отца, кажется, вы откуда о нем узнали?» «Вчера после нашей встречи он следил за нами». «За вами?» «Странно». Она подошла к столу и встала за ним. Точно ей требовалась какая-то преграда между нами. По словам Трегубова, он намеревался выяснить, кто мы такие. «Вы его заметили и...» «Что?» «Задали несколько вопросов». «Как думаете, мой отец действительно должен ему денег? Но ведь если нет расписки, все это незаконно, и я не обязана платить?» «Не обязана», — кивнул Вадим. Я отчетливо почувствовала его недовольство. Что-то его раздражало. То ли вопрос девушки, то ли она сама. Он мне угрожал, сказал, что очень пожалею, если деньги не верну. «В ближайшее время он вас вряд ли побеспокоит», — успокоил Вадим. Это из-за вас, да? Не думаю, что должна его бояться. Мама всегда говорила, что он хороший парень, правда, недалекий. Вы узнаете, что случилось с мамой? Без перехода спросила она. Вадим криво усмехнулся, но через мгновение его лицо вновь стало внимательным и серьезным. Однако раздражение в нем только росло. Кажется, дорогая, вы ждали от нас совсем другого. «Вы желали убедиться, что ваш дед умер своей смертью, и толпы тайных врагов не рыщут вокруг его дома». «Разве это не связано?» Пряча глаза, пробормотала она. «Если... если деду кто-то желал зла, то разве не из-за того, что случилось с мамой?» «Вот уж не знаю», — проворчал Вадим. «Почему бы вам сразу не сказать, чего вы от нас хотите, а не придумывать новые задания за те же деньги?» «Я заплачу». Сказала она испуганно. Ее мучил страх, а еще сомнения. Я не понимала причину этого страха, то есть причин могло быть несколько. Давайте поговорим, предложила я. Вадим закатил глаза. Девушка вздохнула. Итак, почему вы обратились к нам? Я боюсь. Разве не ясно? Дед как-то странно умер, не болел и вдруг ни с того, ни с сего умер. Не такой уж он и старый, и. Он какой-то другой был в последнее время. О маме он не любил говорить. Молчал, если я начинал расспрашивать. А тут сам заговорил. Позвонил, спросил, как мои дела. И вдруг говорит. «Как думаешь, что случилось с мамой?» А на следующий день умер. «Что он еще сказал?» — вмешался Вадим. «Ничего особенного. Задал вопрос, я ответила. Не знаю». И он замолчал. А потом тихо так говорит. «Боюсь». Ее уже давно нет. Наверное, я виноват. Я хотела спросить, в чем виноват, но так растерялась и молчала, как дура. На следующий день позвонила ему. Трубку сняла домработница, дед был на прогулке. Он мобильный с собой никогда не брал. Он вообще мобильный не любил. Это я ему телефон подарила. Надо было к нему ехать сразу. А у меня работа, дела какие-то дурацкие. А ночью он умер. Папа покончил с собой, мама исчезла. Дед умер как-то внезапно. И детектив, которого он зачем-то нанял... Слишком много смертей. Вы ведь тоже так думаете? Я хочу знать, что случилось с моей мамой, с отцом и с дедом. И я готова заплатить вам, сколько скажете. Я просто не могу жить, если не разберусь во всем этом. «Что ж, задание ясно», — вздохнул Вадим. «Отправляемся выполнять» большая просьба сообщайте нам о событиях вашей жизни например если вдруг появится очередной приятель отца матери или деда вы злитесь да спросила она жалобно на клиентов не злятся но счет увеличивают квартиру воин покидал стремительно я за ним почти бежала что вдруг на тебя нашло спросила я оказавшись с ним рядом терпеть не могу когда мне морочат голову ее можно понять иногда в самом деле не просто разобраться в своих мотивах ага женская солидарность поперла почему бы не сказать ей что мать мертва и возможно покоится где то возле кустов а что если мы там все перелопатим, авось да и узнаем где мама время проводила как ты себе это представляешь перекопать пространство размером с приличное поле и как мы свою затею объясним особенно если в самом деле труп найдем ладно я малость перегнул палку. С кем не бывает. И что теперь? Работаем, милая. Пожалуй, придется возвращаться в Мальцево. Тем более, что погода налаживается. Димка на кухне пил чай с плюшками, уставившись в компьютер. «Чем занят?» — подходя к нему, спросил Вадим. «Ищу клима. Пока все грустно. Я же говорил, его давно нет в городе». «Как у вас дела?» — не желая комментировать последнее утверждение, спросил Димка. Трегубов пытался отжать у девчонки деньги. ее папаша задолжал ему. «То есть нам он более интересен? «Похоже, что так. Мы с девушкой едем в Мальцево. Искать по-любому надо там». «Наше задание теперь звучит несколько иначе», — вздохнула я и рассказала о недавнем разговоре с Викой. «Мы ведь с самого начала знали, все так или иначе связано с исчезновением ее матери», заметил Димка Философски, чем разозлил воина. «Серьезно? Лично я не знал». «Ладно, собирай вещи», кивнул он мне. «А я пока плюшек поем». Плюшек я тоже поела, после того, как собрала чемодан. Вадим уминал к тому моменту пятую по счету, заметно подобрев. «Поехали с нами», — внезапно предложил он Димке. Тот едва не поперхнулся от неожиданности. «А что?» — предложил воин. «Какая тебе разница, где пялиться в компьютер?» «А как там со связью?» — спросил Димка. Предложение Вадима его отнюдь не обрадовало. «Вот тебе и ревнивый влюбленный. Впрочем, его замешательство было мне скорее на руку. Грустно это сознавать, но я предпочитала, чтобы он остался здесь». Вадим некоторое время стоял, разглядывая Димку, и, судя по всему, не собираясь отвечать на его вопрос. А тот, по всей видимости, не ждал ответа. Оба злились, я это отчетливо чувствовала, просто не знала, к чему эту злость отнести. Наконец воин сквозь зубы чертыхнулся и поспешно скрылся за дверью. А Димка неуверенно спросил, «Что с ним? Может, мне в самом деле с вами поехать?» «Пользы здесь от тебя куда больше, — заметила я, — предлагая решать ему. Он колебался. «Не надо обладать особыми способностями, чтобы это понять. Достаточно взглянуть на его физиономию». «Ладно, пока», — сказала я. Уверенно, глядя мне вслед, он вздохнул с облегчением. «Ты видела, я пытался спасти вашу любовь», — ни с того ни с сего сказал воин по дороге в Мальцево. Чемоданы лежали в багажнике, и мы вновь изображали счастливую парочку. «Лучше бы не лес», — ответила я. «Из чего ты взял, что нашу любовь нужно спасать?» Джокер был тысячу раз прав. «Вы не подходите друг другу». «Тем более спасать нечего», — проворчала я. «Просвети меня по поводу этого парня», — с усмешкой сказал он. Но я чувствовала напряжение. Вопрос он задал серьезно, и ответ для него имел значение. «Кого ты имеешь в виду?» — я решила повалять дурака за Пик, нашего закадычного врага. Почему он решил тебе довериться? Он не доверился. Он меня использовал и убил Джокера. А я была дурой, потому что не могла взять в толк, что один человек способен убить другого просто так, ни с того, ни с сего. «Ни с того, ни с сего?» — хохотнул воин. «Вот уж насмешило. У нас же миссия. Ты знаешь моё отношение к россказням Бергмана». По мне, так дурацкая игра зашла слишком далеко. — Это не игра, — вздохнул Вадим. — Однако на вопрос ты не ответила. Я не знаю, почему он выбрал меня, а не тебя, к примеру. Ну, уложить меня в постель ему было бы затруднительно. Черт! я едва не выругалась вслух и спросила. Бергман сказал. — Значит, я прав, — вновь усмехнулся Вадим. Обида и злость мгновенно вспыхнули в нем. Но он быстро успокоился. «Ты сейчас в моих мозгах копошишься, или только в душе?» Взглянув из-под лобья, спросил он. «Я не умею копошиться в мозгах». «Правда?» Джокер умел. «Значит, ты спала с этим типом?» «Не хочу говорить об этом», — отрезала я. «Меня сейчас волнует только одно. Чью сторону ты примешь, если он появится?» Я считала Максимильяна другом, а он его убил, «Чью по-твоему сторону я приму?» Он вновь взглянул на меня, а потом кивнул. На этом разговор закончился, но я знала, воин прав. Как он может доверять мне? Теперь его недавнее поведение выглядело иначе. Предложив свою любовь, он пытался тем самым занять место Клима, а когда не вышло, предпринял попытку помочь нам с Димкой вновь обрести друг друга. Звучит да нельзя глупо, но, скорее всего, так. Сама, толком не зная, зачем я это делаю, я положила руку на его ладони и сказала. «Я с тобой». Он молча кивнул, а где-то минут через пять неожиданно сказал. «Теперь я то и дело думаю. А вдруг это действительно Джокер?» Вопрос вызвал у меня шок. «Джокер? черный колдун? Заклятый враг? Именно это имеет в виду воин?» Я несколько раз говорила нечто подобное, так что удивляться вопросу не стоило. Но никогда всерьез эту мысль не воспринимала. Сказать по правде, я не воспринимала всерьез ничего из рассказов Бергмана. Наша миссия, другие жизни и кровавые клятвы... Господи, да на дворе двадцать первый век. Я не желала верить во все это. И Джокер погиб. Если бы я допустила возможность, я бы как минимум была осторожней. Воин ждал ответа. Я сказала... «Если наш заклятый враг погиб, это ведь должно как-то повлиять?» Я и сама толком не знала, что имела в виду, но Вадим понял. «Вот уж не знаю», — пробормотал он. «Похоже, раньше всегда доставалось нам. А если главный злодей погиб, солнце должно вспыхнуть с новой силой, а тучи рассеется. Или особых перемен можно не ждать?» Все это чушь», — заключил он резко. «Джокер мой друг». Я не верю, что он строил козни за нашей спиной. Чушь, повторил он. Но чем больше он злился, тем яснее становилось. Эта мысль не дает ему покоя. Хочешь отравить себе жизнь, задайся вопросом, кто из нас предатель. С мрачной усмешкой решила я. На лужайке перед гостиницей лежала надувная лодка. Тут же весла и еще какие-то рыбацкие принадлежности. На веранде, сдвинув два стола, Человек семь мужчин пили пиво, довольно громко разговаривая. Мы поднялись на веранду под их любопытными взглядами. «Здорово, мужики!» — поприветствовал их воин. «Хозяйка здесь?» На его голос появилась Софья. Мгновенное замешательство, недовольство, которое она поспешила скрыть, широко улыбнувшись. «Вы?» — не ждала, если честно. «А мы вот решили вернуться. Номер для нас найдется?» и вновь замешательство, словно она не знала, что ответить. «Конечно, можете занять свой». Я направилась вместе с ней к стойке регистрации, а Вадим вернулся за чемоданами. Через несколько минут он присоединился к нам. К тому моменту Софья заполнила бумаги, и я получила ключи. «Народ появился», — кивнув в сторону веранды, сказал Вадим. «Да, приехали сегодня», — ответила Софья. Она заметно успокоилась, но настороженность в ней по-прежнему ощущалась. Ей бы радоваться, что клиенты вернулись. «Может, все дело в Вадиме?» — озарило меня. Ее любовник приревновал к нему Софью. Звучит довольно неубедительно, но чего только не бывает. Мы являемся вновь, и теперь ей предстоит роль Дездемоны, невинной и оклеветанной. Наверное, я увлеклась и чересчур пристально смотрела на женщину. Она вскинула голову и испуганно замерла. «Спасибо», — сказала я, подбрасывая в руке ключи от номера. «Так рады, что мы снова здесь». «Приезжайте почаще», — она изобразила улыбку. «Нам здесь не рады», — сказал Вадим, когда мы оказались в номере, и он плотно закрыл дверь. Я подумала, может, ты пришелся не по нраву её дружку? Пожарному? Кто знает... Когда мы видели их вдвоем, парочка смотрелась кисло. «Надеюсь, мы не превратим мою личную жизнь в руины», — хмыкнул он. Я разобрала чемодан, приняла душ, и мы отправились на веранду. Хозяйка принесла нам пиво. Мужчины по соседству заговорили тише, то и дело поглядывая на меня. «Твоя красота бьет на повал», — насмешливо шепнул Вадим, наклоняясь ко мне. «Что я говорил?» «Еще никто не упал», — усмехнулась я. «Хочешь, организую. С самого утра тянет размяться». «Начни бегать трусцой», — посоветовала я. И тут заметила бинокль Пырьева. Он стоял возле балюстрады со стороны улицы. Заметить бинокль было не так просто. Я подумала, Пырьев его здесь нарочно прячет, чтобы был под рукой и не пришлось бегать за ним в номер. Или все-таки забывает. В прошлый раз он здорово разозлился, когда Вадим взял бинокль. «Как Пырьев?» «Ушел на рыбалку?» — спросил я проходящую мимо Софью. «Уехал», — ответила она. «Сегодня рано утром, я еще спала». «Вот как?» — удивилась я. «Он вроде бы уезжать не собирался. Не знаю, что у него случилось». Руки у нее дрожали, когда она собирала пустые бутылки, хотя внешне казалась спокойной. Но я чувствовала в ней напряжение, а еще тоску, которой вовсе не находило объяснений. Умчался, ни свет, ни заря, даже не знаю, на чем. Автобус так рано не приходит. Может, такси из города вызвал? Он хоть заплатил? С сомнением спросил Вадим. Да у него вперед заплачено было. Вечером выглядело озабоченным. Может, правда, какие-то проблемы? Вот и засобирался. Он бинокль забыл, сообщила я, указывая на бинокль. Софья повернулась и вдруг побледнела. Я почувствовала ее страх. Причем не просто страх, она была в панике, однако справилась с собой. Точно, его бинокль. Надо бы позвонить ему, вдруг вещь дорогая. Он ведь, кажется, издалека приехал, спросил Вадим. Ничего такого он не говорил, ответила Софья, торопясь уйти. Позвонить ему, конечно, стоит, сказала я. Что? Не поняла она. По поводу бинокля. Мужчина любит свои игрушки. У вас ведь есть его телефон? Я зачем-то подмигнула, и Софья буквально бросилась прочь. «Чудеса!» — протянул Вадим, переходя на шепот. «Похоже, без нас тут что-то произошло». Пырьев совершенно точно не собирался уезжать. «Ну, разные бывают обстоятельства». «Как у тебя с предчувствием?» — усмехнулся Вадим. Я пожала плечами. «А мое просто орет во все горло. Надо будет выяснить, откуда прибыл наш любопытный друг». Хочешь заглянуть в журнал регистрации? Ага. Сейчас это вряд ли получится. Дождемся ночи. А пока предлагаю прогуляться. Куда? На озеро. Само собой, для поддержания легенды. На озере мы пробыли больше часа. Вадим искупался, мне вода показалась холодной. В ожидании, когда воин немного обсохнет, я увлеченно собирала полевые цветы. Сплела венок и выдрузила его на голову Вадима. «Это знак большой любви?» — усмехнулся он. «Безграничный», — серьезно ответила я и засмеялась. Он оделся, и мы пошли в сторону маяка. Затрудняюсь ответить, почему именно туда. Увидев маяк, я вновь почувствовала странное беспокойство. Торопливо шла, все увеличивая шаг, пока Вадим не спросил, с сомнением глядя на меня. «Куда ты бежишь?» Остановившись, я взяла его за руку. «Что-то с ним не так». «С маяком? Хочешь, взломаю дверь и посмотрим?» Я не была уверена, что хочу там оказаться. Чувства он рождал самые противоречивые, тревожные. Маяк словно притягивал, но вместе с тем приближаться к нему не хотелось. До него оставалось примерно сотня метров, когда я сказала Вадиму, который внимательно наблюдал за мной. «Не хочу. Я бы все таки взглянул». «Не думаю, что выбивать дверь — хорошая идея». Он продолжал идти вперед, и я безо всякой охоты последовала за ним. Калитка была открыта и чуть поскрипывала на ветру. Дверь никаких изменений не претерпела. Вадим пнул ее ногой. Держалась она крепко. Пойдем отсюда», — попросила я. «Беспокойство во мне росло, и только когда расстояние между нами и маяком заметно увеличилось...» Я вздохнула с облегчением. Мы не спеша поднимались в гору. Вдруг что-то привлекло внимание Вадима, и он сменил маршрут. Через минуту мы стояли на дне оврага, и я, наконец, поняла, что его заинтересовало. Свежий след от костра. Вадим, взяв палку, разбросал обгоревшие поленья и устроился на корточках. «Рыбаки, наверное», — сказала я, не очень понимая, что он ищет. Воин продемонстрировал мне клочок ткани. «Рыбакам здесь делать нечего», — произнес задумчиво. «И до озера, и до реки слишком далеко. А вот чтобы сжечь что-нибудь, место идеальное. Костер из села не увидишь. Даже случайные прохожие вряд ли обратят внимание. А полыхало, будь здоров». «Что сжечь?» — нахмурилась я, разглядывая клочок ткани в его руках. «Какой-нибудь хлам». «Или улики?» «Тебе эта тряпка что-то напоминает?» насторожилась я. «Ровным счетом ничего», покачал головой Вадим и продолжил разгребать угли. Не обнаружив более чего-либо заслуживающего внимания, он отбросил палку в сторону. «Костер жгли ночью или рано утром?» «Может, ты все-таки скажешь, что имеешь в виду?» не выдержала я. «Сам не знаю. Тебе маяк не приглянулся». «А мне этот костер. Пойдем. Мы выбрались из оврага, и вот тогда заметили машину. Она направлялась в сторону реки. Дороги там точно не было. Вадим проводил ее взглядом и нахмурился. Машина к тому моменту скрылась за перелеском. Не говоря ни слова, воин продолжил путь, но то и дело оглядывался. «Машина тебе тоже не нравится?» — подала голос я. «Интересно, куда она вдруг исчезла?» «Люди поехали на речку», — пожала плечами я. «И где ты видишь машину?» Он был прав. «Если бы машина направлялась туда, мы бы ее не просмотрели». «Где она?» — нахмурившись, перефразировала я его недавний вопрос. «Может, в перелеске?» Влюбленная парочка», — предположил Вадим. «Давай проверим». Я не была уверена, что нам следует это делать, но за ним пошла. В перелеске машины не оказалось. След шин в низкой траве виден не был. Пройдя вперед еще немного, мы убедились. Машины и там нет. Я не очень понимала, почему она так занимает Вадима, но высказала предположение. Он все таки ехал к реке. Он, она или они. Спустился чуть дальше и успел скрыться вон за тем леском. Я кивком указала на рощицу, находящуюся почти вплотную к реке с какой стати ему, ей или им ездить кругами. «Ищут укромное место», — пожала плечами я. Я была уверена, что Вадим захочет проверить мое утверждение. Но он вдруг сказал. «Ладно, пошли, а то в самом деле людям кайф поломаем». Я шла за ним в гору и спросила, на ходу оглядываясь, «Почему тебя машина так заинтересовала?» Он дождался, когда я подойду ближе и ответил. В деле об исчезновении Викиной матери упоминалась машина, которую видели в тот вечер. Старая «Хонда» темного цвета. Коричневая или темно-синяя. На сей счет мнения разделились. Чья это машина, никто не знал. Мать Вики исчезла шесть лет назад, С сомнением напомнила я. Воин пожал плечами. Не такой уж большой срок. Мой дед на своих «Жигулях» двадцать лет проездил. Если кто-то из местных... Машина за шесть лет точно бы засветилась. А если кто-то не хотел ее светить?» Признаться до меня не сразу дошло. Что он имеет в виду? Воин это понял и продолжил. «К реке можно проехать по дороге через село и дальше по берегу в обе стороны. Ищи себе тихое место на здоровье. Но Хонда делает большой крюк по бездорожью. Ладно, ты права, парочка не желает светиться». Он зашагал дальше, и я за ним. Но беспокойство Вадима вдруг передалось мне. «Может, найдем эту чёртову Хонду?» — предложила я. Он махнул рукой, ускоряясь. Мы вышли на тропу и направились вдоль кустов. Слева располагалась березовая роща. До села было ещё довольно далеко. А я всё размышляла над словами Вадима. В самом деле, с какой стати водителю проделывать весь этот путь, чтобы оказаться у реки? Да и не видели мы на берегу машину. Скрылась в лесочке. Но если это конечная цель, было бы проще подъехать с другой стороны, сократив путь на несколько километров. Все это имело бы смысл, будь хозяин машины кем-то из местных. Отправился отдохнуть с чужой женой, вот и нарезает круги. Жаль, что на номер мы поначалу не обратили внимания. А уж потом было поздно, не разглядишь. Вот бы где бинокль Пырьева пригодился. Однако это уж точно не Хонда, упомянутая в деле. Во-первых, само по себе это сомнительно, учитывая, сколько времени прошло. Во-вторых, если хозяин не местный житель, значит даже с чужой женой нарезать круги без надобности. «Не удивлюсь, если в лесу ее не окажется», — думала я. Она точно в воздухе растворилась. А это противоречит законам физики. Надо было проверить. «Если хозяин Хонды причастен к исчезновению Нин», — вслух сказала я, — «давно бы от нее избавился, а не раскатывал вблизи поселка». «Забудь о ней», — отмахнулся Вадим. В этот момент я почувствовала. Кто-то стоит совсем рядом. И замерла на месте, оглядываясь. Взгляд мой вернулся к кустам неподалеку. «Ты чего?» — обернувшись, спросил Вадим. «Там кто-то есть», — кивнула я в сторону кустов. Вадим крикнул. «Эй!» Ветки кустов раздвинулись, и появился улыбающийся Ивлев. «Добрый день!» — громко поздоровался он. «Не хотел вас напугать. Извините». Он был одет в штаны защитного цвета и такую же куртку. В руках палка и небольшая корзина. «Прогуливаетесь?» — спросил он, подходя ближе. Прозвучало это насмешливо. Кто его знает, что он имел в виду? Подозревал нас в шпионской деятельности или решил, что нам приспичило уединиться? Смотрел он на нас с интересом. «За грибами?» — указал Вадим на корзину. «Какие грибы! Ерунда одна!» — ответил Ивлев и продемонстрировал десяток сыроежек, весьма унылых на вид. «Так, топчусь с утра. Дай себе слабину, остаток жизни просидишь перед телевизором». «Вы Хонду не видели?» — темно-синего цвета спросила я. «Где?» — не понял он. «Здесь проехала минут двадцать назад». «Шутите?» «Здесь камней полно, без колес останешься. Ближе к селу есть дорога, проселочная, а здесь никто не ездит». «Выходит, все -таки ездят», — возразила я, — «раз мы машину видели». «Ну, может быть», — пожал плечами он, не желая спорить. «Значит, вы опять в наших краях» сменил тему Ивлев. «Понравилось здесь?» «Очень. Едва дождались, когда дождь кончится». «Приятно слышать. Что ж, всего вам доброго». Он кивнул на прощание и направился к роще, а мы — к селу. «Он нас подозревает», — сказала я. «Интересно, в чем? «Должно быть, голову ломает, кто мы такие. Судя по странному поведению Пырьева, который внезапно уехал». Вокруг Софьи что-то происходит, а Ивлев вроде бы ее любовник. И заподозрил в нас злодеев. Почему бы и нет? Но Софье-то чего опасаться? Ни черных, ни белых пятен в ее биографии нет. Насколько я помню. Скорее всего, дело в гостинице. Она получила ее, оставив с носом законного наследника. И чего он надеется добиться, подсылая типа вроде Пырьева? Ну, например... Попытается доказать, что Софья принудила его отца к сделке, а то и вовсе уморила. «Я бы, кстати, встретился с этим наследником». «Давай встретимся», — согласилась я. Софья очень испугалась, увидев бинокль. «Заметил». «С чего бы, скажи, на милость. Но забыл и забыл». «Думаешь, они с любовничком на пару старичка укокошили?» — засмеялся Вадим. «Не самый разумный поступок. Но каких глупостей люди не делают?» Ладно, с Пырьевым разберёмся.